Когда же адмирал исчез и шаги его затихли, король привычным движением склонил голову на бок и медленно проследовал в оружейную палату. Оружейная палата была любимым пребыванием Карла. Здесь брал он уроки фехтованию Помпея и уроки стихосложения Урансара. Здесь было его собрание лучших образцов наступательного и оборонительного оружия. Все стены были вешаны боевыми топорами, щитами, копьями, алебардами. пистолетами и мушкетами. Как раз сегодня один знаменитый оружейник принес ему превосходную аркибузу, на стволе которой было инкрустировано серебром четверостишее, сочиненное самим королем поэтом. «В боях за честь, за Божье слово я непреклонна и сурова. В того, кто не друг королю, я пулю меткую пошлю». Карл IX вошел, как мы уже сказали, в палату, Запер за собой дверь и приподнял стеной ковер скрывавший узкий коридор ведущий в комнату где молилась женщина стоя на коленях на низенькой скамеечке для колена преклонений. ковер скрадывал звук шагов и король медленно ступая вошел как призрак так тихо что коленопреклоненная женщина ничего не услыхала и не оглядываясь продолжала молиться. Карл остановился на пороге задумчиво глядя на неё. Женщине было на вид лет 35. Ее здоровую красоту оттенял костюм крестьянок из округа ком. На ней была шапочка, вошедшая в мода при французском дворе во времена королевы Изабеллы Баварской, и расшитый золотом красный корсаж. Такие корсажи и теперь еще носят деревенские жительницы Сора и Нетуно. Комната, где она жила без малого 20 лет, была смежной со спальней короля и представляла собой оригинальное сочетание изысканности с простотой. Здесь почти в равной мере дворец как будто растворялся в хижине, а хижина — во дворце. Таким образом комната представляла собой нечто среднее между простой хижиной крестьянки и роскошными хоромами знатной дамы. Так дубовая скамеечка, на которой колено преклоненно молилась женщина, была украшена чудесной резьбой, и обита бархатом, золотой бахромой. А Библия, по которой она молилась, будучи протестанткой, была растрепанная и старая. Такие бывают только в самых бедных семьях. Все остальные предметы походили одни на Библию, другие на скамеечку. «Мадлон!» — окликнул женщину король. Колено преклоненной женщины с улыбкой обернулась на знакомый голос и поднялась из скамеечки. «А, это ты, сынок?» — спросила она. «Да, кормилица. Пойдем ко мне». Карл IX опустил портьеру, прошел в оружейную и сел на ручку кресла Вслед за ним вошла кормилица. «Что тебе, Шарло?» — спросила она. «Подойди ко мне и говори шепотом». Кормилица держалась с ним запросто, и простота эта возникала, вероятно, из той материнской нежности,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 Посмотрел, не подглядывает ли кто-нибудь, подошел к двери и убедился, что никто не подслушивает, смахнул пыль свисевшего на стене оружия, приласкал большую борзую собаку, которая ходила за ним по пятам, останавливаясь, когда останавливался он, и следуя за своим хозяином, когда он снова начинал ходьбу. Наконец король подошел к кормилице. «Хорошо, кормилица, впусти его». Добрая женщина вышла тем же ходом, каким вошел к ней король. а король присел на край стола, на котором было разложено оружие различных видов. В ту же минуту портьера снова поднялась, пропуская того, кого ждал Карл. Это был человек лет сорока, с живыми серыми глазами, с крючковатым, как усовый носом и с выпиравшими скулами. Лицо его пыталось выразить почтение, но место этого белый от страха губы скривились в лицемерную улыбку. Карл незаметно заложил руку за спину и нащупал на столе прилив ствола пистолета новой системы, где выстрел производил не фитиль, а трение камешка, а стальное колесико. При этом он не спускал своих туслых глаз снова в актера этой сцены, верно и необыкновенно мелодично насвистывая свою любимую охотничью песенку. Так прошло несколько секунд, в течение которых незнакомец все сильнее менялся в лице. «Это вы, Франсуа де Лувье Морвель?» — спросил король. «Да, государь. Командир роты пидарчиков?» «Да, государь. Вы мне нужны». Морвель поклонился. «Вам известно, подчеркивая каждое слово, сказал Карл IX, что всех моих подданных я люблю одинаково». «Я знаю, что Ваше Величество — отец народа», — пролепетал Морвель. «И что вы геноты, такие же мои дети, как и католики». Марвель молчал, но хотя он стоял в полутемной части комнаты, проницательный глаз короля заметил, что он дрожит всем телом. — Вам это не по вкусу? — продолжал король. — Ведь вы упорно воевали с гугенотами. Марвель упал на колени. — Государь! — прилепитал он. — Поверьте, что... — Я верю! — продолжал король, пронизывая Марвеля глазами, превратившимися из стеклянных в горящие. что в сражении при мон вам очень хотелось убить адмирала, который только что вышел из этой комнаты. Я верю, что вы промахнулись и перешли к нашему брату, герцогу Анжуйскому. Наконец, верю тому, что вы еще раз перебежали в армию принцев, где и поступили в роту Демуи де, де Сан-Фоля. Государь, храброго пикардийского дворянина. «Государь! Государь, не мучьте меня!» — воскликнул Марвель. «Это был прекрасный офицер», — продолжал Карл IX. И по мере того, как он говорил, выражение почти хищной жестокости проступало на его лице. «Он принял вас как сына, приютил, одел, кормил». Марвель спустил вздох отчаяния. «Вы называли его отцом», — безжалостно продолжал Карл. «Если...» Не ошибаюсь, вы были близкими друзьями с юным Дамуи, его сыном. Марвель, стоя на коленях, все ниже склонялся под тяжестью этих слов, а Карл стоял бесчувственный, как статую, которой были живыми только губы. «Кстати, — продолжал король, — не вам ли герцог Дегис обещал десять тысяч икю, если убьете адмирала?» Убийца в ужасе коснулся лбом пола. «И вот как-то раз вы с Дамуи...» Вашим добрым отцом отправились в разведку по направлению к Шевре. Он уронил хлыст и спешился, чтобы поднять его. Вы были с ним наедине, вы выхватили из седельной ковыры пистолет, и когда Демоин нагнулся вы перебили ему хребет пулей. Он был убит на повал, а вы, убедившись, что он мертв, удрали на лошади, которую он же вам и подарил». Марвель молчал, сражён этим обвинением, верным во всех подробностях. А Карл IX принялся опять насвистывать столь же верно, столь же мелодично, всю ту же охотничью песню.